Глава пятая. Ночь в призрачном лесу. Так за разговорами совсем стемнело. Смолкли птицы, лес наполнился ночными звуками. Жуткие тени танцевали свой мистический танец на границе освещенного костром круга. Редкие невысокие кусты превратились в мистических чудовищ, колыхающихся в такт с полохом огня. Дальше среди темных столов деревьев, словно туман, клубилась тьма. Кира закончила рассказ и поздний ужин, отложила нехитрую посуду и устала на колени, сложила ладони в молитвенном жесте. Я с интересом наблюдал за ее манипуляциями и не лез с расспросами, понимая, что стану свидетелем очередного проявления магии. Ее слов разобрать было нельзя, но молитва текла, словно тихая, чудесная музыка. Ее силой светился и этот свет, словно вода, растекся по поляне, очертив ровный круг. Пара минут тихого шепота и молитва оборвалась, свет исчез, оставив лишь на границе едва заметную мерцающую нить. Охранный круг, его не сможет пересечь, нежить, пояснила Кира. Мы находимся в призрачном лесу, не самое приятное место ночью. Во время войны магии священники и некроманты, пытаясь убить друг друга, применяют самую убийственную магию. Каждое заклинание — это выброс энергии стихий, света, тьмы или хаоса. Остатки энергетических аммонаций смешиваются и переплетаются, порождая иной раз вещи, изменяя привычные. «Но все, пора спать», — закончила девушка и растерила свой плащ на траве. После всего пережитого и услышанного сна не было ни в одном глазу. Растерив трофейный плащ, я на костер и погрузился тревожные мысли. Из-за кипламини коста завораживали. Миллион вопросов в голове роился словно пчелой. Сколько я так пролежал, рассуждая о своей судьбе и шутках фортуны, не скажу. Но возникший холодный свет среди темных столов вековых деревьев я заметил не сразу. Свечение плавно приближалось, ровное и мертвенно белое. Его потустороннюю суть была очевидна. Приподнявшись на локти, я с замиранием сердца наблюдал это необычное зрелище. Из-за деревьев вывел призрачный силуэт, уперся в стену защитного круга и плавно поплыл вдоль невидимой границы, пытаясь найти брешь. И вот уже со всех сторон льется призрачный свет, туманные фигуры окружили поляну. Я вскочил, и клинки сами прыгнули в мои руки. «Успокойся, они не пересекут черту, а рассвет их рассеет», — сонно проворотала Кира. «Ложись спать». «Что это?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Это души павших воинов. Они призраки, честная сталь, непочинит им вреда», — проворчала она, словно недовольная учительница, вынуждена объяснять очевидные вещи. Они тоже не могут причинить физический вред, но разрушают разум своим прикосновением. Но нам они не смогут ничего сделать. А костер отпугнет ночных хищников. Он не погаснет, не волнуйся, спи. Ира закрыла глаза и уснула, словно рядом нет толпы призраков. Я же уснуть в такой компании не мог. Призраки кружили свой жуткий безмолвный хоровод, и этот зловещий танец будил во мне жуткий потусторонний страх. Но вот над верхушками деревьев забрезжили первые лучи местного солнца, и чем ярче они становились, тем сильнее блекли полупрозрачные фигуры. И в один момент просто исчезли. Вот они были, моргнул, и их нет. А спустя десяток минут сон взял свое, я отрубился.